Говорил на языке Мамутое. Джандалар признал в нем одного из тех со связанными руками, кто был на похоронах. Да, я Джандалар из Диландонии. Я и булан из племени Шармунаи, сказал человек и язвительно добавил. Именем Мун, матери всех, разреши мне приветствовать тебя в востроге как Атороа любит называть это место. У нас есть и другое. Другие имена – стойбище мужчин, замерзший подземный мир Великой Матери и ловушка для мужчин от Ороа. Выбирай! Ничего не понимаю, почему вы все здесь? Это долгая история. В действительности нас всех так или иначе надули, нас обманули, даже когда мы строили этот загон. Почему бы не перелезть через забор и не сбежать, а быть убитым? И под ее бабами с копьями, сказал кто-то. Ольман прав. К тому же я не уверен, что кто-то попытался бы сделать это. А Тароа нравится, когда мы ослаблены. И еще что? Покажи ему шамадан. И Булан обратился к высокому, очень истощенному человеку со спутанными волосами и длинной почти белой бородой. У него было сильное, с крупными чертами лицо, большой с горбинкой нос и густые брови, но более всего привлекали его глаза. Они были такими же темными, как и у Аттароа, но вместо свирепости в них виднелись древняя мудрость и понимание. Джандалар не мог оценить, Чего в этом человеке больше смелости или умения держать себя, но чувствовал, что к нему даже в этих условиях питают глубокое уважение. Старик кивнул и двинулся к навесу, под которым находилось несколько мужчин. Едва войдя под наклонную крышу, Джандалар ощутил невыносимое зловоние. Какой-то человек, покрытый рваной шкурой, лежал на доске, вероятно, оторванной от крыши. Откинув шкуру, старик показал гниющую рану. Джандалар был в шоке. «Почему этот человек здесь?» «Женщины и подол сделали это», — сказал Ибулан. «А Шармуна знает, она могла бы сделать что-то?» «Шармуна, ха! Почему ты думаешь, что она может что-то сделать?» — спросил Аламан. «Как ты думаешь, кто первым помогает от Тароа?» Но она промыла рану на моей голове. Значит, у Атароа особые намерения по поводу тебя, сказал Ибулан, что ты имеешь в виду. Она любит, чтобы молодые и сильные мужчины работали, а она будет властвовать над ними, сказал Аноман. А если кто-то откажется работать на нее, как она справляется с ними? Лишает воды и пищи, если это не действует, угрожает родственникам этого человека, сказал Эбулан. Если ты понимаешь, что твой брат или родственник будут посажены в клетку без пищи и воды, ты обычно делаешь то, что она хочет. Клетка? Место, где тебя содержали? Эбулан улыбнулся. Где ты достал такую замечательную куртку? Неплохо сделано, сказал ламан Ардиман... Рассказал, как ты чуть не сломал клетку. Такого она не ожидала. Она сделает клетку покрепче, произнес кто-то с акцентом. Ибулан и Аламан так хорошо говорили на языке племени Мамутой, что Джандалар забыл, что это не их родной язык, но остальные понимали лишь, о чем шла речь. Человек, лежащий на земле, застонал, И старик встал на колени, чтобы успокоить его. «Если она велит сделать новую клетку или пригрозит расправиться с твоими родственниками, если ты женат, и у вот твоего очага есть сын, она заставит тебя делать что угодно», — сказал Ибулан. «Разве это несчастье счастье иметь сына?» Ибулан взглянул на старика. «Шамадан?» «И я спрошу, захотят ли они встретиться с Зеландонией» ответил тот. Шамадан заговорил впервые, и Джандалар удивился глубине и богатству тембра голоса этого истощенного человека. Старик прошел дальше под навес и наклонился, чтобы поговорить с сидевшими там людьми. Был слышен его сочный, глубокий голос, но слов нельзя было разобрать. Затем послышались Юные голоса. С помощью старика один из молодых людей встал и побрел к ним. «Это Ардабан», — произнес старик. «Я Джандалар из Девятой пещеры Зеландонии. Именем Дони Великой земной матери я приветствую тебя, Ардабан». Он протянул руку юноши, чувствуя, что к нему надо относиться с уважением. Юноша попытался выпрямиться и коснуться протянутых рук, но Джандалар видел, как он сморщился от боли. Джандалар подошел к нему, чтобы поддержать юношу, но остановился, предпочитая, чтобы меня звали Джандаларом. Он улыбнулся, чтобы как-то скрасить неприятный момент. «Меня зовут Добан, а не Ардобан. Атароа называет меня Ардобаном. Она хочет заставить меня обращаться к ней Шатароа». «Я молчу!» Жандалар был озадачен. Это сложно перевести. «Это уважительная форма обращения, — сказал Эбула, — означает, что кто-то удостоен высших почесей. И Добан больше не уважает Атароа. Добан ненавидит Атароа!» — громко выгрыгнул юноша, пытаясь повернуться, чтобы уйти обратно. Шамадан помахал им рукой. «Что случилось с ним?» — спросил Джандалар, когда они вышли из-под навеса. «Его ногу тянули до тех пор, пока она не выскочила из сустава», — сказал Эбулан.